А вот теперь поговорки. Вот пипл мудрый, пипл пожил, пипл поговорки сложил. Что посеешь, потом хрен найдешь. Критический день Проктор энд Гэмбл кормит. Рыба любит где глубже, а человек где придется. Русский человек после первой не женится. Яблоко от лошади недалеко падает. Только тех, кто любит кнут, мазохистами зовут. Знал бы, где согласиться, соломки бы подстелил. У нашего Егорки красные помидорки. Хорошо смеется тот, кто анекдота не знал. С рожи алкаш, а парень-то наш. Хороша Маша, да жена Наташа. От сумы до от тюрьмы страдают лучшие умы. И последняя поговорка. «Любишь с горочки кататься». નૂન